Глава 75 Мур. Ира. Когда мы подъехали к Трайтону, я поймала себя на мысли, что этот дом уже стал для меня родным. Просто поразительно, сколько всего событий произошло за такой короткий срок, и как круто поменялась вся моя жизнь. Адмиралоникс, Леди Лира и Ваше Высочество, с возвращением! К нам бодро подрулил на роликах Викториан, и едва мы вошли в просторный светлый холл. К нашему прибытию боты создали несколько новых кулинарных шедевров, чтобы отпраздновать возвращение принца Гринли из мертвых и развод Леди Иры с двумя принцами Таракса. «Воскрешение и развод – отличные поводы для праздника», – улыбнулся Гринли. «Кстати, данный случай уже вошел в учебники по семейному праву Космосоюза как удивительный прецедент», – заявил робот. «Вошел в учебники? Так быстро?» – удивилась я. «Это же резонансное дело. Поднимем тост за образование», — с воодушевлением заявил Вик и метнулся к столику у входа. Я думала, он рванул за бокалом, но он принес бумаги с серебристой ручкой. «Вот, распишитесь здесь и здесь. Это требование об аннулировании брака с обоими принцами. Его высочество Гринли должен подписать другие документы. Заявление о преступных действиях его брата В отрасли брачного законодательства. А его высочество Кайл и Адмирал Оникс должны подписать каждый лист как свидетели. Я все отсканирую и отправлю в Верховный суд Космосоюза. Ответ должен прийти уже через час. Хорошо, кивнула я синхронно с остальными. Едва мы подписали эти бумаги, как из коридора выскочил маленький рыжий вихрь и напрыгнул на Джона, едва не сбив его с ног. Кайл моментально прикрыл меня своим телом. Гринли вздрогнул. А Адмирал рассмеялся. «Мур!» Он прижал к себе пушистое существо с одним крылом, которое с довольным видом затрахтело. «Похоже, что Минг признал вас своим хозяином», озадаченно отметил Кайл. «Я этому очень рад», ответил Джон. «Признаться только сейчас, когда этот кошак следует за мной по пятам, я начал понимать, как мне было до этого одиноко. Он даже спит в моей комнате возле подушки, чувствует, как я переживаю из-за дочери», и постоянно норовит утешить своим тарахтением. Соскочив с рук адмирала, Пушистик деловито обнюхал каждого из нас и, судя по довольной морде, был удовлетворен результатом, после чего снова забрался на ручки к главному хозяину. «Кажется, он принял нас в свою стаю», — хмыкнул Макфой. «И он больше не хромает», — с радостью отметила я. «Да, его привезли из приюта уже исцеленным. А знаете, что я заметил утром? Смотрите». Адмирал аккуратно раздвинул шерсть на спине котяры между лопатками. «Ой, у него что, растет новое крыло вместо оторванного?» – удивленно воскликнул Гринли. «Похоже на то», – с улыбкой согласился Джон. «Я слышал, что в редких случаях у Мингов запускается процесс регенерации», – отметил Кайл. «Леди Лира, к вам входящий вызов от леди Эльвиры Грант», – вмешался в наш диалог робот. «Что ей нужно?» – удивленно вскинул бровь Гринли. «Сейчас узнаем. Соединить!» Отдал приказ адмирал, отходя назад за Вика так, чтобы выйти за пределы видимости. Робот нажал на свое запястье, и прямо на его груди высветился голографический экран с изображением подруги. «Лерка, ну ты даешь!» – воскликнула Эльвира, едва увидев меня. «Такого шороху навела во всей вселенной! Выскочила замуж сначала за Гринли, потом побывала вдовой оказалась замужем за Максом. Ты с ума сошла скрывать от меня такие новости!» «На твой браслет опять не дозвониться, и мне пришлось подключить специалистов, чтобы они соединили меня с тобой через робота. Добрый день, Макфой, и Ваше Высочество Антей!» «И тебе доброго дня, Вира!» – сдержанно поприветствовал ее Гринли. «О, да вы издеваетесь!» – отвлеклась она на что-то, но быстро снова подскочила к экрану. «Тут такие новости передают! На Тараксе смена власти! короли и королевы арестованы, но смогли сбежать!» «Сейчас временным правителем назначен первый министр, но скоро он передаст управление Гринли Макфою». «Грин, так ты станешь монархом?» Глаза блондинки округлились. «Послушай, я знаю, между нами бывали разногласия, но давай оставим их в прошлом и всегда будем помнить, какие мы с тобой хорошие друзья». «Конечно, Вера», — холодно улыбнулся он. «Лирка, а у меня к тебе есть сюрприз. Кое-кто очень хочет с тобой пообщаться». Сдвинулась она в сторону, позволяя выйти из тени какому-то мужчине. Этот симпатичный брюнец в виду лет двадцати пяти вызывал небольшое раздражение своей прилизанностью и цепким взглядом. — Привет, звездочка! — улыбнулся он мне голливудской улыбкой. — Помнишь меня? Ну, как бы нет, так и сказать. — Дерек! — процедил сквозь зубы Гринли, пока Кайл поджигал этого смертника взглядом. — Дерек Стайл! «Знаменитый супруг принцессы Софии из клана Скорпионов и счастливый отец. Позвольте поздравить вас с рождением ребенка», – ледяным тоном заявил Кайл. «И я только сейчас вспомнила, что это именно тот парень, о котором говорила Эльвира возле приюта для животных». В памяти всплыли слова Гринли о том, что этот тип был первым ухажером Лиры. Он бросил ее, послав короткое сообщение, даже не удосужился поговорить с ней лично. И теперь у этого примерного семьянина обнаружился неожиданный всплеск интереса к бывшей подруге, с которой он не общался много лет. Мягко говоря, подозрительно. «Благодарю», — сухо отозвался Дерек и снова переключил все внимание на меня. «Лерочка, а ты можешь отослать куда-нибудь подальше свой эскорт? Я хотел бы поговорить с тобой наедине. Это очень важно», — напустил он загадочности. «Нет, не могу». Я сложила руки на груди. «Понимаю, что ты до сих пор на меня злишься, и я это заслужил, признаю». Повинно склонил он голову. «Но нам правда нужно поговорить без свидетелей. Эльвира уже вышла из комнаты. Надеюсь, твои защитники поступят так же». «Если есть что сказать, говори. У меня нет от них секретов», – твердо заявила я. «А ты изменилась», – окинул он меня задумчивым взглядом. «Сильно. И внешне, и по поведению». «Никогда не видел тебя такой спокойной и уверенной в себе, и настолько красивой. Если бы я мог отмотать время назад, то женился бы на тебе, не раздумывая. А ваша жена из клана Скорпионов не кастрирует вас за такие слова?» Иронично усмехнулся Кайл. На скулах Дерека заходили жил но он проигнорировал этот выпад. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» Вскинула я бровь. «Я соскучился, звездочка, правда?» Не видеть тебя много лет было настоящей пыткой. До меня дошли слухи о том, в какую серьёзную переделку ты попала. И я решил связаться с тобой, чтобы поддержать. Мы всё-таки с тобой не чужие люди. Знаю, сейчас ты оформляешь развод с Макфоэмя, а у твоего Ирлинга есть истинная пара. Думаю, тебе одиноко сейчас. Поверь, я всегда рад оказать тебе помощь и словом, и делом. Помнишь, как я вытаскивал тебя из депрессии на острове Туанн? «Это ложь. Вы с Лирой никогда не были на этом острове!» – резко парировал Гринли. «Это я ее туда первым привез!» – Дерек с досадой поморщился. «Вот поэтому я хотел поговорить с тобой наедине. Это был наш воображаемый остров!» – выкрутился он. «Ты вытаскивал меня из депрессии на воображаемом острове?» – я прыснула от смеха. Стайл, ты пьян? Или под наркотой? Ты бросил меня много лет назад, настрочив пару строк в переписке, а теперь снова возник на горизонте и несешь полный бред. Я тебе тоже напишу все, что думаю о твоей персоне. Как только верну себе браслет, так сразу. Жди. Конец связи. Махнула я рукой роботу, и экран на груди Вика тут же погас. Это была проверка. В повисшей тишине уверенно заявил адмирал. Согласен, кивнул Кайл. Кто-то попросил его поговорить с Лирой, чтобы понять, она ли это, сработал ли артефакт переноса души в зале суда. Он решил действовать через Эльвиру. Если кто-то сможет доказать, что Лира уже не Лира, то у Адмирала могут быть проблемы. Ведь в зале суда именно Ира, а не дочка спасла его от тюрьмы. Враги могут заявить, что суд был проведен с нарушениями и потребует нового судебного заседания, чтобы отвлечь Джона Оникса от руководства флотом. «Я отдам приказ своим людям плотно заняться этим скользким типом. Пусть вытрясут из него всю информацию, кто его нанял связаться с Лирой и сколько ему за это заплатили», – заявил адмирал. «А пока что нам нечем волноваться. Ира отлично справилась. Дерек заметил, что Лира изменилась, но ему не удалось ее подловить оптимистично произнес Гринли. «Да, я тоже так думаю», – согласился адмирал. «Какие у вас планы теперь?» — Отдохнёте, поужинаете, проведёте ночь в Трайтоне, а на рассвете отправитесь на Лертан? — Да, именно так, — подтвердил Кайл. — Правда, нас плотно покормили на Легенде, так что ужин будет поздним. — Хорошо, сейчас отдыхайте, а потом мы с вами ещё пообщаемся в трапезной. Расскажите мне все подробности вашего приключения. Вдобавок к этому времени уже придёт ответ от Верховного Суда Космосоюза насчёт расторжения брака, — отметил Джон. «Макфой, мне это кажется, или ты светишься, как ночник, как секретная молния?» — улыбнулся вампир. «У вас есть бластер?»